Марч взглянул в глубину и через прозрачную струю чистой, как воздух воды, увидел то, что Гетти обыкновенно называла могилой своей матери. Это была небольшая, скопившаяся на отмеле груды земли. Кусок белого полотна, служивший саваном покойницы, еще колыхался над этой странной могилой. Остатки тела, опущенного в воду, лежали прикрытые наносной землей. Сказав Юдифе, что все готово, Марч, без посторонней помощи, поднял мертвеца и положил его на край парома. Прицепив концы веревки к ногам и плечам трупа, скорый Герри приготовился спустить его в озеро. — Не туда, Генрих Марч, не туда! — вскричала Юдиф, охваченная невольной дрожью. — он не должен лежать возле моей матери». От чего же, Юдив?» — с живостью спросил Марч. «Нет, нет, дальше, Генрих Марч». Юдив сделала выразительные жесты, Генрих Марч по ее указанию спустил мертвеца немного поодаль от его жены. «Вот тебе и том плавучий», — пробормотал Марч. Он склонил голову через борт. «Поминай, как звали» продолжал он. А был мастер, и никто искуснее его не расставлял капканов и сетей. «Не плачьте, Юдив, не отчаивайтесь, Гетти. Все мы рано или поздно должны умереть, и уж если смерть пришла, слезами не воротишь ничего. Потерять отца нелегкое дело, особенно таким девушкам, как вы. Но еще можно пособить этому горю». Обе вы молоды, хороши собой, и, разумеется, недолго останьтесь без женихов. Если вам приятно, Юдиф, слушать честного и прямодушного человека, то я желал бы сказать вам несколько слов наедине. Пораженная какой-то внезапной мыслью, Юдифь устремила на него проницательный взгляд и быстро пошла на другой конец парома, пригласив его следовать за собою там она села и указала Гэри место возле себя. Все это было сделано с таким решительным видом, что молодой человек харабел, и Юдив принуждена была сама начать разговор. «Вы хотите говорить мне о супружестве, Генрих Марч, так ли?» «Ваши манеры, Юдив, совсем сбивают меня с толку, и я правда не знаю, что вам сказать, но пусть истина говорит сама за себя». «Вы знаете, Юдив, что я давно считаю вас прихорошенькой девушкой, какую только удавалось мне видеть. И этого я не скрывал ни от вас, ни от своих товарищей». «Ну да, я слышала это от вас тысячу раз, и, вероятно, вы не ошибаетесь. Дальше что?» «Дальше то, Юдив, что если молодой человек говорит в таком тоне с молодой девушкой, это верный признак, что он придает ей некоторую цену». «Правда» но это я слышала от вас миллионы раз». «Что ж такого? Всякой девушке, я полагаю, приятно слышать повторение этого. Дело известное, и ничто так не нравится женщине, как беседа молодого человека, который повторяет перед ней в сотый раз, что он ее любит». «Конечно, в известных случаях мы любим друг друга, но теперь мы в таком положении, Гэри, что всякая пустая болтовня неуместна. Говорите без обиняков». — Пусть так, да будет ваша воля, прекрасная Юдифь. Я часто говорил вам, что люблю вас больше всякой другой девушки. Но вы, конечно, заметили, что еще ни разу я не обнаруживал ясно своего намерения просить вашей руки. — Заметила Генрих Марч, очень заметила, — отвечала Юдифь, и презрительная улыбка мелькнула на ее устах.